Глава 4. Рано поутру, на другой день после усладого праздника, в одной из частей Киева, прилегающих к Подолу, двое горожан сидели на завалине подле ворот небольшой хижины. Один из них седой старик с румяным и здоровым лицом, другой в самых цветущих годах жизни, но бледный, худой и, по-видимому, изнуренной болезнью, или тяжкую душевную скорбью. «Каков-то лов будет сегодня», сказал старик, посматривая на облачные небеса. «А вчера Господь благословил труды наши. На меня одного досталось два осетра до да полсорока стерлядей. И сегодня поутру все с рук сошли, и все почти забрали для верховного жреца Богомила». «Видно, он пир какой затевает». «А ты сбыл ли свой товар, Дулебушка?» «Какой товар?» — спросил молодой человек, продолжая смотреть задумчиво в ту сторону, где синелся вдали дремучий бор, коим поросли живописные берега лыбеди. «Вестима какой? Ведь мы тебя р ы б ы не заделили». «Я позабыл ее на берегу», — отвечал д у л е п ч т о это, дедушка?» — продолжал он. «Виднеется там вдали». «Ведь это село п р е д и с л а в и н о «Эх, дитятка, нехорошо!» «Прервал старик, покачивая головою!» «Стыдно и грешно презирать дар Божий, а и того грешнее предаваться о т ч а я н и ю и не родить ни о теле, ни о душе своей!» «Скажи-ка, дулебушка, почему ты вчера в полночь не был на молитве вместе со всеми православными?» «Виноват, дедушка!» Я был далеко, позамешкался, и как пришел, так не застал уже никого. Да где же ты был? На л ы б е д и Старик поглядел с состраданием на Дулеба и, помолчав несколько времени, сказал. «А зачем ты был на л ы б е д е «Зачем?» — повторил молодой человек. «А Бог весь зачем?» «Я почти всю ночь проходил кругом села Предиславина». Смотрел издалека на княжеские палаты. В одном тереме светился огонек. Может, статься, думал я, в нем сидит моя Любашенька. В другом, у открытого окна, кто-то распевал заунывные песенки. «О ком воркуешь ты, горлинка си закрылая?» — говорил я, прислушиваясь. «Не о твоем ли горемычном голубчике?» «Ах, дедушка, мне казалось, что я слышу голос моей Любашеньки». к а с а т о ч к а ты моя сердешная! Бывало и ты певала веселые песенки, Бывало и я в круглый год слезинки не выроню!» Дулеп закрыл лицо руками и замолчал. «Послушайся меня, — сказал старик, — не ходи на лыбить, Ведь что прошло, того не воротишь. Подумай-ка хорошенько, разве твоя Любаша не могла умереть?» Тогда бы, дедушка, я стал ходить на ее могилу. Эх, детятка, детятка, не сносить тебе головы. Ну, если заметят, что ты шатаешься по ночам вокруг села Предиславина. Так что ж, меня убьют? Дай ты, Господи, один бы уж конец. Ведь я христианин, и сам на себя рук не наложу. А жить мне становится куда тошно. Видит Бог, тошно, дедушка». «Полно, парень, что ты? Или не хочешь и на том свете у в и д а т ь с я с твоей Любашью? Ведь отчаянье — смертный грех дитятка. Спроси-ка об этом у отца Алексея. «Ах, батюшки Светы, да я и позабыл окаянный. Полно, еще жив ли он наш кормилец? Как, дедушка, что ты говоришь? Так ты не знаешь, что вчера было? Еще служба у нас не совсем отошла?» как вдруг откуда ни возьмись целая ватага княжеских воинов. Да все-то пьяные, шасть к нам в гости. Вот мы кто куда попало, а отец-то Алексей не только не хотел бежать вместе с нами, а пошел еще навстречу к этим буянам, уговаривать их, да приостановить, чтоб дать нам всем убраться по добру, по здорову. Сходил бы ты сегодня к нему, Дулеп, да проведал, «Здоров ли он, наш батюшка? А навряд! Если эти разбойники и не до смерти его прибили, то уж верно изувечили».